«Брик ли брит?» И тотчас стали падать на платок дождем червонцы. И осел делал это до тех пор, пока у всех золото стало столько, что его еле можно было дотащить. А по тебе, видать, что и ты не прочь был бы там побывать. Потом токарь принес столик и сказал, «Ну, братец, поговори-ка ты с ним». И только столер вымолвил, «Столик накройся!» Он уже и с скатертью был покрыт, и весь богато уставлен самыми прекрасными блюдами. Тут начался пир, и не было за всю жизнь у портного в доме такого обеда, и вся родня засиделась до самой поздней ночи, и все были веселы и довольны. И запер портной в свой шкаф иглу и нитки, оршины и утюг, и стал жить да поживать вместе со своими сыновьями в радости и богатстве. — Ну, а куда же девалась коза, что была причиной тому, что прогнал портной из дому своих сыновей? — Это я тебе сейчас расскажу. Стыдно ей стало, что бритая у нее голова. Вот и забежала она в лисью нору, да там и спряталась. Вернулась лиса домой. Видит, поблескивает в темноте ей навстречу два больших глаза. Испугалась она и убежала. Встретился ей по дороге медведь, видит, что лиса в большом смущении, спрашивает у нее, «Что это с тобой, лисичка-сестричка? Чего это у тебя такой испуганный вид?» «Ох», — отвечает рыжая, — «страшный зверь засел у меня в норе и таращит на меня огненными глазищами!» «Да мы ее в раз выгоним», — говорит медведь, и пошел с ней к норе и заглянул туда. Но, как увидел огненные глазищи, тут страх на него и напал. Что тут со страшным зверем поделаешь? И давай медведь из норы ходу. Тут повстречалась ему пчела. Заметила она, что медведю как-то не по себе, и спрашивает. — Медведь, чего это у тебя вид такой мрачный? Куда девалась твоя веселость? — Тебе-то хорошо рассуждать, — ответил медведь. — А вот у лисы в доме засел страшный зверь, «Глаза выпучил, и выгнать его мы никак не в силах!» И сказала пчела, «Жаль мне тебя, медведь, хоть я существо слабое и бедное, и вы на меня и глядеть не хотите, но я все-таки могу вам помочь». И она влетела в лисью нору, села к козе на голову и так больно ее ужалило, что-то так и подпрыгнуло, да как закричит ме ме И как угорела ее, выскочила оттуда. И никто до сих пор так и не знает, Куда она забежала. Мальчик с пальчик. Жил когда-то на свете крестьянин-бедняк. Сидел он раз вечером у печки и разгребал жар. А жена сидела и пряла. Вот и говорит он жене, «Как жаль, что нет у нас детей». «Уж так у нас тихо, а вон в других домах погляди, как шумно да весело!» «Да», — ответила жена и вздохнула. «Если был бы у нас хоть один, даже такой маленький, как Мизинец, и то я была бы довольна. И как бы мы его любили!» И вот случилось, что жена забеременела, и спустя семь месяцев родила ребенка. И был он здоровый и сложен хорошо. Но ростом был всего с палец. И они сказали, вот так оно и случилось, как мы хотели. Дитятка наше мы будем любить. И назвали его за его рост «Мальчик спальчик Они хорошо его кормили. Но ребенок все не рос и не рос, и оставался таким же, как и родился. Но глаза были у него умные. И вскоре он показал себя понятливым, прилежным. И все, что он не делал, ему удавалось. Собрался, раз крестьянин в лес дрова рубить, и сказал про себя. — Хорошо, если бы кто приехал за дровами с повозкой. — Батюшка, — говорит мальчик-спальчик, — повозку я привезу. Уж ты на меня положись и доставлю ее в лес как раз вовремя. — Да как же ты с этим делом управишься? Ведь ты слишком мал, чтоб лошадью править. — Это, батюшка, ничего. Если мать запряжет, то я заберусь лошади в ухо, и буду кричать, куда ей следует ехать. — Ладно, — ответил отец, — один раз, пожалуй, попробую.